Глава двадцать Следующим вечером я наслаждалась целительным для души процессом полива растений, принадлежавших Матильде, когда на экране телефона высветилось слово «папоротник». Да, мы работали вместе над делом, но у меня выдался напряжённый день в университете. Я устала, и меня начали раздражать эти постоянные звонки по выходным. Я подождала, пока вызов закончится сам собой, и подтянула шланг к хризантемам. Не прошло и минуты, как инспектор Робертс позвонил снова, и я со стоном нажала ответить. «Да». «Найдётся минутка?» «Нет, я поливаю сад. Перезвоню, когда закончу». «Включите громкую связь». «Какую связь?» «Нажмите значок микрофона на панели». Я посмотрела на экран. «Я не вижу...» «Погодите, вот, есть! Вы меня слышите?» «Громко и ясно», — подтвердила я, поморщившись от рёва в динамике. «Ладно, теперь положите куда-нибудь телефон и продолжайте поливать, а мы параллельно будем разговаривать». «Интересная технология», — заметила я, прислонив телефон к цветочному горшку. «Чего вы от меня хотели? Ввести вас в курс дела. Паскаль Мартаньё приходил ко мне сегодня». Я взглянула на телефон. «Вот как?» Разговор вышел длинным, вернее, монолог. Я в основном слушал. Похоже, парню нужно было выговориться. И что он рассказал? У ему всего. Оказывается, Сирена та ещё собственница. Терпеть не может, когда он проявляет интерес кому-то кроме неё. Она от этого просто звереет. Он также рассказал, что с его матерью и сестрой произошли несчастные случаи ещё до того, как они с Сиреной переехали в Великобританию. Сестру сбила машина, мать получила серьёзные ожоги, когда на неё опрокинулась кастрюля с кипятком. При этом обе не помнят, как это случилось. Мгновенно в моей голове всплыло предостережение Джессики Паркс «держаться подальше от Паскаля», поскольку людей, которые ему нравятся, преследуют неудачи. Но, возможно, эти несчастные случаи не были делом рук Паскаля. «Необъяснимые несчастные случаи», — произнесла я вслух и потащила шланг на другой конец сада. И он думает, что их подстроила сирена? Он так и не признался. Даже когда я насел на него, не добился ответа. Он говорит, что они много лет то сходились, то расходились. Он много раз пытался закончить эти отношения, потому что она была слишком навязчива. Наговаривала на его друзей, но каждый раз ей удавалось вернуть его обратно. И вот когда с его друзьями стали происходить эти необъяснимые несчастья, а он решил порвать сиреной раз и навсегда, она сообщила, что беременна. «Тут меня посетило одно соображение». Зелёные глаза на портретах. Я спросила Паскаля, символизируют ли они зависть. Я предположила, что эти люди завидовали ему, а теперь я думаю, что это те люди, к которым его ревновала сирена, включая Чарли Симмонса. А Чарли Симмонс тоже был на выставке? Он был на портрете. Силуэт мужчины, сидящего напротив окна. Он тогда показался мне знакомым, но я не могла понять, почему — Видимо, он тоже пострадал в каком-то необъяснимом несчастном случае. Возможно, он выяснил, что это дело рук сирены, и решил предупредить Паскаля. Инспектор Робертс присвистнул и закончил. И сирене? Пришлось его остановить? Я выключила краны, села на стул, положив телефон на колени. «А ведь вы тоже были среди экспонатов на той выставке», произнес инспектор Робертс после небольшой паузы. Я-то думал, что он нарисовал шприц у вашей шеи в качестве угрозы, а теперь стало очевидным, что в качестве предостережения. Он предупреждал, чтобы вы остерегались сирены. Но я не понимаю, почему он не пришёл к нам и не сказал прямо, что его жена сумасшедшая. Я тоже не могла этого понять, а потом до меня дошло. Он не мог сказать это сам». Она носит его ребёнка. И что она сделает, если он в открытую обвинит её в нападениях на членов его семьи? Что она может сделать с его ребёнком? Нет, ему нужен был человек, который предъявит обвинение вместо него. И он выбрал вас? Я мысленно вернулась к нашей первой встрече у дверей его дома, как он оглядел меня с ног до головы, словно оценивая. Он тогда принял решение, или позже, в мастерской, перед тем, как внезапно попросил меня уйти. На мой взгляд, он сделал хороший выбор. Инспектор Робертс шумно откашлялся. «Слушайте, может, нам удастся что-то раскопать в этом направлении. Я позвоню кое-кому, и если другие люди, изображенные на портретах с выставки, подадут заявление, возможно, этого окажется достаточно, чтобы взять ее под арест».